Спустя примерно три четверти часа Лёвка, вполне уверенный, что Лелечка безнадёжно отстала, наткнулся на передовую заставу агелов. Сначала его хотели просто придушить, но Лёвка прокусил пятерню, зажимавшую его рот, и успел крикнуть. «Ламех! Мне срочно нужен ламех!» Тем не менее, в ставку самозванного потомка Кайна его доставили в почти бесчувственном состоянии. Свидание с Ламехом состоялось во внутреннем дворике хорошо сохранившейся виллы, построенной в алясийно-американском стиле из весьма убедительной имитации карарского мрамора. Несколько десятков агелов-новобранцев устанавливали на дне высохшего бассейна культовую сковороду, с которой уже было ободрано всё, что могло свидетельствовать об истинном предназначении сего предмета. Здесь же высилась куча свеженаколотых дров. «Я не ждал тебя!» Не утруждая себя приветствием, недружелюбно проронил ламих, внимательно наблюдавшись за вознёй в бассейне. «Почему ты здесь?» «Сестра сказала, что мы заслужим вашу благосклонность, если я раздобуду то самое оружие, которому вас разгромили в гавани». «Громили? Нас? Ты что-то путаешь? Воинство агелов неисчислимо». Что значит по сравнению с ним жалкая кучка разленившихся на караульной службе псов, приворовавших в бдалах и менявших его на костильских шалашовок? И этот гад Грибов давно был у меня на примете. а шкуре своей заботился больше, чем о деле кровавого кузнеца. Дальше сотника за 10 лет так и не дослужился. Да и сотником то я его только за то сделал, что ихний колхоз над нашей зоной когда-то шепствовал. Гнилой свёклы и тухлой капусты снабжал. «Разве зяблик тебе не рассказывал?» «Нет», — молвил Лёва, которому уже абсолютно всё равно было, кто такой сотник грибов и в каких отношениях он находился с Ламихом. «Ах да, совсем забыл. Он же тогда в крытке в шей кормил». «Ну да ладно, толкай свою речь. Будешь, наверное, за оружие цену набивать?» «Нет». Сказала Лёва всё тем же безразличным тоном. Жить ему, если оправдаются все расчёты, оставалось минуты три-четыре. Лёва уже морально подготовился к смерти и убедил себя, что это вовсе не конец, а начало чего-то нового, неизведанного. Тут уж пригодились проповеди Зяблика о переселении души. И всё же невозможно было оторвать взгляд даже от этих серых, но успевших стать привычными, Далей. Хотелось до бесконечности вдыхать сырой, странновато попахивающий воздух. Так и тянуло в последний раз сделать глоток воды, погладить шероховатый ствол дерева, надкусить травинку. Однако выбор был сделан. Телесная оболочка еще попирала ногами грешную землю, а душа уже рвалась на волю. «Нет», — повторила Левка, — «нет». «Не понял», — Ламех косо глянул на него, — «Ты что ж, тым впорченный, издеваешься надо мной?» «Нет». Ответы Лёвки не отличались разнообразием. «Что нет?» Обычная невозмутимость уже начала покидать Ламиха. «Оружия нет. И у меня нет. Ничего вам не достанется. Ошиблись вы, козлы рогатые». «Не давай врагам опомниться», Лёвка сунул руку в потайной карман. Случайно обнаружено им пару дней назад под подкладкой трофейной куртки. Устроен карман был так хитро, что даже пистолет в нем почти не прощупывался. Не говоря уже о гранатном запале. Много места не занимавшим, но вполне способным прикончить человека. Если, конечно, успеть сунуть его в рот. Карман был глубокий, и рука ушла в него почти по локоть. Было там немало всего. Несколько мелких монеток, завернутые в вощеную бумагу фосфорные спички, Окаменевший сухарик, армейская пуговица и много табачных крошек. Вот только ничего похожего на проклятый запал не попадалось. Хотя Лёвка прекрасно помнил, что прихватил его с собой, перед тем, как отправиться к агилам. Не то он вывалился из кармана во время борьбы с агилами, не то был изъят при обыске в тот момент, когда Лёвка находился в бессознательном состоянии. Ситуация создалась идиотская, чтобы не сказать больше. С одной стороны, за свои слова надо было отвечать. При упоминании о рогатых козлах, головы всех присутствующих, как по команде, повернулись в сторону Ципфа. А с другой стороны, столь наглое поведение безоружного пленника как-то настораживало агелов. Что бы там ни говорил Ламех, а побоище у фонтана Посейдона не только не выветрилось из памяти каинистов, но и успело обрасти новыми жуткими подробностями. Никто не мог даже предположить, какой очередной непонятный сюрприз ожидает нынче детей кровавого кузнеца. На лёвку уже было наставлено не меньше десятка стволов. Однако в присутствии ламиха никто не осмеливался открыть стрельбу. Тот хоть и скрежетал от ярости зубами, но на людях старался сохранять величие, приличествующее его высокому сану. «Ты почему грабку в карман засунул?» Спросил он зловеще строго. Да так, прогладался. Лёва почистил о рукав извлеченный из потайного кармана сухарик, и принялся грызть его, что было весьма кстати. Помогало маскировать нервные клацания зубов. Маразматическое поведение Лёвки запутало ламиха. Он просто не мог взять в толк, что имеет дело не с хитро придуманным планом действий, а с отчаянием дилетанта, утратившего путеводную нить своих замыслов. «Что ты там такое про оружие плёл? То оно есть, то его нет!» «Дайте вспомнить!» Лёвка попытался изобразить на лице крайнюю степень задумчивости, но получилось нечто такое, что вызвало сочувствие даже у закоренелого кайниста Ламиха. «Может, ты, приятель, шернулся? Или колёс наглотался?» «Тут в некоторых местах такая дрянь попадается, что от глюков целый месяц спасений нет!» Цыпф в ответ промычал что-то неопределённое. Все его планы, в равной мере геройские и дурацкие, разом рухнули. Надо было срочно выдумать что-то новое, но в голову, как на грех, ни одна толковая мысль не лезла. Сказывалось душевное потрясение, вызванное пропажей запала. Как это он не догадался взять с собой несколько штук и по разным карманам рассовать? Правильно говорил Смыков, что запас задницу бережёт. Похоже, он голос потерял, пожал плечами Ламих. Вояка! Эй, там, кто-нибудь, тряхните его. Дети, настоявший клёвки ближе всех других агилов, очевидно, страдал тугоухостью. Иначе чем ещё можно было объяснить его действие, определяемое отнюдь не понятием тряхнуть, а скорее трахнуть. Это тебе за козлов рогатых, тихо сказал он Дуй на свой правый кулак. «Извиняюсь», — вежливо произнес Левка, вставай на ноги. «Я совсем в другом смысле. Знаете, как говорят, свине бог рог не дал. Значит, свиньям рога не положены, а козлам положены по чину. Ну и вам, естественно». «Засунь своего бога знаешь куда?» — вновь осерчала Ламех. «Где оружие?» «Вот я про это и хотел сказать». Лёвка, слегка контуженный ударом затряс головой. Нету его пока. Доступа не имею. Но постараюсь. Через денек э, примерно. Шальная надежда вдруг овладела им. А вдруг поверит? А вдруг отпустит? На сковородку уже полностью подготовленная к делу он старался не смотреть. Ни хрена не понимаю. Ламих оглянулся по сторонам, словно выискивая кого-то в толпе агелов. «Позовите Циллу! Да побыстрее!» Кто-то из молодых шустро кинулся во внутренний покой виллы и уже спустя минуту вернулся вместе с женщиной, которую Лёвка Цыпф считал своей сестрой. Мельком и без особого интереса, глянув на незадачливого братца, она обратилась прямиком к Ламиху. «Звал? Что случилось?» Ты посмотри на этого придурка. Ламех ткнул в сторону Лёвки пальцем. Пришёл безо всякого вызова и несёт какую-то туфту. Это ты ему велела оружие раздобыть. Кто же ещё? Ты сам меня об этом просил. А он, понимаешь ли, пустой явился. Не нравится мне такой коленкор А что, если его дружки сейчас какую-нибудь пакость против нас затевают? Нет, у них всё спокойно. Недавно доклад от дозорных был. На протяжении этого краткого диалога Цыпф во все глаза рассматривал сестру. В отличие от прошлых встреч, она вела себя сейчас абсолютно спокойно и на заложницу, озабоченной своей судьбой, совсем не походила. Даже всемогущий Ламих разговаривал с ней не так, как с другими агилами, а как с равной себе. «Нам можно поговорить наедине, Соня?» растерянно позвала Лёва. «Зачем? У меня от своих секретов нет». Взгляд ее был совершенно равнодушен. Ни огонь бдалаха, ни наигранная жалость к самой себе больше не оживляли его. «Соня, хочешь узнать, зачем я пришел сюда?» «Вот это действительно любопытно». «Я пришел сюда для того, чтобы на глазах у вашей братья покончить с собой. Понимаешь, что этот поступок можно назвать малодушием». Но нового выхода для себя я не вижу. Дело в том, что я стал опасен, как для тебя, так и для моих друзей. Выбрать что-то одно я не могу. Моя смерть избавит тебя от участи заложницы, а их от потенциального предателя. Почему же ты не выполнил своего плана? Еле заметно усмехнулась Соня Цилла. Струсил, как всегда. Не вышло. Хотя моей вины здесь нет. Причина чисто техническая. Те псы, которых ты называешь друзьями, знают о твоих намерениях? Думаю, что да. Уже должны знать. Выходит, ты открылся им, покаялся, обрубил все концы? Что-то недобро дрогнуло в ее лице. Пусть будет так. Как же я ошиблась в тебе. Теперь в ее тоне сквозила брезгливая жалость. Как же мы все ошиблись в тебе. И на что ты сейчас рассчитываешь? На нашу милость? На мое сострадание? Как можно рассчитывать на милость каннибалов и сострадание братоубийц? Левка надеялся, что кто-то из загилов не вынесет оскорблений и всадит в него пулю. Просто обидно, что я обманулся и на этот раз. Хотел спасти родную сестру, отвести беду от ее детей, а оказался в гнусной ловушке. «Ничего этого не случилось бы, прими ты нашу сторону. Да и в людях тебе пора разбираться. Разве я похожа на убитую горем заложницу?» «Память у тебя действительно хорошая. Ты вспомнил, как меня звали много лет назад. Но нужно еще и головой немножко соображать. Ведь имя Циллы, любимой жены Ламиха, вот так запросто не дается. Не всякая из нас удостаивается такой чести. Это заслужить надо». А ты, сестричка, как я понимаю, заслужила. Представляю, чем можно заслужить авторитет у каинистов. Темный ты, обманутый. Разве можно судить о том, что для тебя остается тайной за семью печатями? Все вы, непосвященные, видите только внешнюю сторону наших дел. Нас обвиняют в убийствах, насилиях. Это гнусная демагогия. Мы не убиваем. Мы просто очищаем землю от недостойных. Нас часто называют стервятниками. Это название нас устраивает. Если бы стервятники не пожирали падаль, она отравила бы своими миазмами всё вокруг. Лёвка, твои друзья и те, кто за ними стоит, падаль. Падалью был козапас и наушник Авель, которому воздалось по делам его. А наши методы? Пусть они не нравятся кому-то, какое это имеет значение. Единожды переступив через рабскую мораль почитателей распятого, Можно уверенно шагать дальше. Тебе не понять, как притягательны, как заворожительные идеи кровавого кузнеца. Неудивительно лишь, что до сих пор ни один каенист не изменял своей вере. По-моему, такого прецедента в истории нет. Тут ты допустила небольшую неточность, — прервал ее цыпв. Следовало бы сказать немного иначе. В живых не осталось ни одного каиниста, который изменил своей вере. «Ты обманут, Лёвка. Как ты обманут?» Печально вздохнула она. «Верно, обманут. И что самое печальное, именно тобой. Тот обман был во благо тебе. А кроме того, среди нас не считается грехом. Наш отец, чтобы спасти себя, пытался обмануть того, кого вы считаете Богом-созидателем». «Может, сестричка, ты меня и относительно своих детей обманула?» А вот детей моих ты не касайся. Холодные глаза ее вновь оживились. На этот раз яростью тигрицы. Все мои дети отдали жизнь за дело кровавого кузнеца. И я ничуть об этом не жалею. От себя же, мразь, я публично отрекаюсь. Она резко повернулась к Левке спиной. Поступай с ним, как считаешь нужным. Слова эти относились уже к ламеху. На минуту во дворике виллы наступила тишина. Затем агилы, словно опомнившись, кинулись доделывать свои дела. Кто-то занялся колкой дров, кто-то ладил ведущий на сковородку трап, кто-то растягивал по дну бассейна цепи, до этого кучи лежавшей в стороне. «Твоя сестра немного погорячилась», – сказал Ламех, когда Соня Цилла скрылась в тех же дверях, из которых недавно появилась. «Ты и в самом деле сильно провинился перед детьми кровавого кузнеца. Но лично я считаю, что шансы на исправление тебе все же можно дать. В память о шансе на жизнь, который Кайн-изгнанник выторговал у ослепленного яростью лже-бога». Теперь, когда слёвы все было ясно, речь Ламиха опять полилась плавно и величаво. «Хотя тебе придется начинать все с самого начала. Наравне с мальчишками ты пройдешь все этапы посвящения» после чего некоторое время повоюешь рядовым бойцом. Не здесь и не в благословенной Хохме, а в Отчине, Эдеме или Кастилии. Если ты уцелеешь в этой праведной борьбе, да к тому же еще сумеешь доказать свою абсолютную преданность, мы вновь займемся твоей судьбой. Вот даже как. Мне дают шанс. Очень благородно с вашей стороны. Нервы Лёвы уже были на пределе. А что требуется взамен, кроме беззаветной службы рядовым бойцом? Ничего особенного. Расскажешь нам все, что тебе известно о врагах Кайна, твоих бывших друзьях. Их слабые и сильные стороны, их взаимоотношения, система охраны, применяемая на ночевках, планы на будущее, связи на местах. Но больше всего, конечно, нас интересует оружие, которое вы раздобыли здесь. Его устройство, принцип действия, как оно попало в ваши руки, имеются ли другие подобные экземпляры, ну и все такое прочее. А если я откажусь? С твоей стороны это будет глупостью. Трагической глупостью, я бы сказал. Ты все равно ответишь на наши вопросы. Но свой шанс на спасение не упустишь. То, что от себя останется, даже вороны клевать не станут. Лёвка хотел сказать твёрдое «нет», но получилось почему-то уклончивое, можно подумать. Где-то в броне его души образовалась трещинка, через которую мало-помалу вытекала была и решимость. «Только до тех пор, пока не разгорится костёр!» Агилы, в тот же момент налетевшие на Лёвку, сорвали с его ног ботинки, а на руки надели железные браслеты с цепями. «Надеюсь, дрова у вас сухие?» На эти слова Лёвый стратил последний запас своих нравственных сил. «Где ты здесь найдёшь сухие дрова?» Сказал Ламех с напускной досадой. «Уж прости, если не угодили тебе!»